Глава 8 Ловушка для призрака. Инспектор Браун примчался даже быстрее, чем мы ожидали, и не один. Сначала постучался в окно и, запыхавшись, потребовал открыть задние двери. Когда мы сделали это, он, чертыхаясь как сапожник, втащил носилки с трупом Ричарда Уилбоджа. По другую сторону носилок находился, вот уж неожиданность, Сид ворон «А ты что здесь делаешь?» — удивился Валентайн. «Слежу за тем, чтобы конкуренты не увели клиента, конечно». «Уилбедж — твой клиент? Ну и ну». «Между прочим, он говорил, что ни за что бы не пошел к тебе». «Почему-то он был сильно тобой недоволен». Сид хихикнул и прикрыл рот рукавом. Одет он был в этот раз довольно прилично. В черный суконный сюртук и черную же бомбазиновую рубашку. Седые волосы схвачены темной лентой. В сумраке даже мог сойти за пристойного человека, пока не засмеется, конечно. Труп общими усилиями перетащили в могильник и уложили рядом с фастом что вызвало у Сида глумливую усмешку. «Разве не должно быть хоть какое-то уважение к мертвецам? Вандофер намного более приятный в этом отношении человек». «Я поймал себя на мысли, что на пустом месте придираюсь к Сиду Уоррену». «На пустом ли?» И поспешил отвлечься. Сид тем временем обнял Валентайна и похлопал его по спине. «Надеюсь, ты написал завещание?» «Я тебя сейчас похороню», — сквозь зубы пообещал Валентайн. Видимо, перспектива собственной смерти не была ему по душе. Мне тоже. И волнение мешало мне думать ясно, мысли путались, поэтому я отошёл к шкафу и стал наблюдать. «Господа», — привлёк внимание к себе инспектор Браун. «Прошу минуточку внимания. Мы тут по делу», — Валентайн хмыкнул. «Да-да, по делу». — строго посмотрел на него инспектор. — Иначе бы не стали тайно тащить труп через весь город. Он у меня, между прочим, проходит по делу об убийстве как свидетель. — Как свидетель? — подал голос отец Майерс, до того момента тихо сидящий в углу и наблюдающий за происходящим. Инспектор Браун, казалось, только сейчас заметил присутствие священника и едва не подпрыгнул на месте. — Святой отец! — воскликнул он. «Нельзя же так пугать!» «Страшный суд напугает», — ухмыльнулся викарий. «Майкл Майерс, к вашим услугам, экзорцист». «Экзо-кто?» У инспектора стало такое растерянное лицо, что я не сдержал улыбки. «Видимо, в Скотланд-Ярде не учат о общения с потусторонним миром. Им бы мир земной хоть немного в порядок привести». «Экзорцист», — тем временем объяснял викарий. «Изгоняю духов». «Лишает Валентайна последнего общения», — вцепившись в плечи моего компаньона и почти повиснув на нём, радостно сообщил Сид. «Ох», — инспектор Браун часто заморгал. «Вы меня с ума сведёте, господа!» «Мистер ворон убедил меня обратиться к вам, потому что у вас есть медиум, прости господи!» И еще какая-то богопротивная машина. Она благословлена. С каменным лицом отозвался викарий. Я не заметил, чтобы он кропил на постмортен механизм святой водой или хотя бы осенял крестным знамением, но не пускаться же в спор со служителем церкви. Я ухитрялся сохранять серьезный вид, а Валентайн уже просто давился смехом. Я видел смешинки в уголках его глаз и губ поэтому поспешил спасать ситуацию. «Все так, инспектор. Но нам нет нужды допрашивать Уилбоджа. Во-первых, его призрака здесь нет». «Можно призвать», — возразил инспектор. «Я слышал, сейчас по всему Лондону каждый день кого-то призывают». Сид не выдержал и расхохотался. Валентайн еще сдерживался. «Во-вторых», — продолжил я, не давая сбить себя с толку, «Мы уже допросили предыдущую жертву, Николаса Фаста». «Вы уже... что?» — возмутился инспектор Браун. «Да кто вас к нему пустил?» «Все совершенно законно», — поторопился сказать Валентайн. Фаст, в отличие от Уилбоджа, знал, чего я стою, и заранее заключил контракт. На самую пышную траурную церемонию с катафалком и плакальщицами чтобы весь Лондон видел, как глубоко по нему скорбят наследники. Оплатил, само собой, заранее и из своего кармана. И правильно сделал. От этих ничего не дождёшься. До сих пор не явились. Черти такие. Валентайн сурово прогудел викарий. Не богохульствуйте. Отец Майерс, вот вам ли не знать, что дорога мне только в ад? Расхохотался Валентайн, но смех этот был невеселым, тревожным, нервным. Мне захотелось взять его за руку и попытаться немного успокоить, но сит вцепился в него как клещ и не собирался отпускать. — Так что же, вы выяснили, кто убийца? — инспектор Браун подскочил на месте. Валентайн вздохнул. — Мы не можем сказать точно, кто убийца. Медленно начал он. «Но мы знаем, что это такое». «Я вас не понимаю», — покачал головой инспектор Браун. «Садитесь. В ногах правды нет». «Мы расселись. Кто где, стульев на всех не хватало». Инспектор Браун занял рабочее кресло Валентайна, а он, в свою очередь, сдвинул бумаги и пресс-папье со столешницы и уселся прямо на нее. Сит Уоррен по-простому сел на ковер, поджав под себя ноги. «Дориан, расскажите инспектору и Уоррену, что к чему». «Да, конечно». Я перевел дыхание, собираясь с мыслями. «Все началось много лет назад. В Индии». «Вы знаете, о чем я говорю, инспектор». Инспектор Браун кивнул. Сит тут же подал голос. «Великое разграбление Калькутты, не так ли?» «Раз все в курсе, может, опустим подробности?» — ворчливо потребовал Валентайн. «Если резюмировать все, что мы узнали от призрака Николаса Фаста...» «Получается такая картина...» — я снова взял слово. «Убийца крепко связан с культом богини Кали...» «Некто, скорее всего, достаточно сильный дух убитого или самоубийцы. Его называют Тхаги». «Как Таги?» — обрадовался инспектор Браун. «Глядите, мы почти угадали!» Инспектор, я строго на него посмотрел. Он умолк. «Так вот, этот дух каким-то образом, возможно, на одном из торговых кораблей прибыл в Англию». «Предположу, что он захватывает тела и таким образом меняет носителей», — вставил Валентайн. «Я слышал такие истории в Индии, но считал их местными байками, годящимися лишь для того, чтобы пугать ими детей». «Еще мистер Фаст сказал, что убийца был низкого роста. Это то, что он успел заметить». «Это уже примета», — пробормотал инспектор. «И чего, по вашему мнению, хочет этот... Тхаги?» «Мести», — коротко обронил Валентайн. «Шесть из семерых, бывших в той экспедиции, убиты, а их амулеты, сделанные из храмовых четок, пропали», — пояснил я. «Валентайн — последний, кто остался, и мы всерьез опасаемся за его жизнь». «Поэтому я предлагаю ловить на живца». «Валентайн!» — инспектор Браун вскочил с кресла. «Это совершенно исключено!» «Это наш единственный шанс поймать эту тварь!» «Слушайте!» — пробормотал Сид. «Если это ритуальные жертвоприношения богини Кали, у него же система быть должна. Вы не изучали общую картину убийств?» Судя по наступившей тишине, нет. Никому из нас это в голову не пришло. Сид поднялся на ноги, двигался он как-то ломано пальцы прижаты к виску, и пожаловался. «Проклятая мигрень! Всегда не вовремя!» well у тебя есть карта Лондона?» «Дориан, в шкафу за вами». «Сейчас». Я зарылся в шкаф в поисках карты, краем уха слушая, как инспектор Браун перечисляет точные места действия, где разворачивались предыдущие шесть актов кровавой драмы. Нам бы сорвать спектакль до того, как прогремит кульминация. Я нашел карту и сунул ее в костлявые пальцы Уоррена. Он мучительно улыбнулся и пошел к выходу. — Я позвоню. Махнув рукой на прощание, он исчез в дверном проеме. «А он всегда так?» — растерянно спросил инспектор Браун. «Непредсказуем, как и все чертовы гении. Всегда!» — Валентайн спрыгнул со стола. «Господа, с вашего позволения, у меня тут два трупа, и оба надо подготовить к погребению. Предлагаю продолжить наш разговор завтра». «Вы уверены, что будете в безопасности?» «Я прослежу за этим», — кивнул отец Майерс. Затем и приехал. Я кинул на него благодарный взгляд. Мне запоздало пришло в голову, что стоило бы предложить Валентайну перебраться ко мне на время. У нас был с десяток свободных комнат, и мой друг мог выбрать любую из них. Но в который раз я слишком медленно соображал. «Все к лучшему», — успокаивал себя я. «Викарий, его давний друг и Валентайну ничего не угрожает». Инспектор Браун уехал, взяв с нас обещание позвонить ему сразу, как появится новая информация от нас или от Сида Уоррена. А мы, переглянувшись, взялись за дело. В конце концов, вся грязная работа от Сида досталась нам. На следующий день я первонаперво отправился навестить Эмилию и Анну. Мне хотелось убедиться, что у них все в порядке, потому что тревожиться одновременно за нескольких человек было выше моих сил. Опасность, нависшая над Валентайном, и без того изводила меня и почти лишила сна. Я планировал быстро заскочить в булочную, передать привет Эмилии и купить прямо на месте сладкую булку для Анны. Но этим планам не суждено было сбыться. Закаулок, где стоял их скромный домишко, был тревожно пуст. Все затихло. Серые тучи нависли над городом, грозясь пролиться дождем, но пока не сорвалось даже капли. Воздух стал плотным и тяжелым. Щемящее предчувствие чего-то ужасного охватило меня. Как это бывало в такие моменты, стало трудно дышать, и мне пришлось прислониться к стене, чтобы немного прийти в чувство. Что-то произошло. Дав себе передышку, я поторопился к дому. Дверь, открытая нараспашку со скрипом, покачивалась на петлях. С замиранием сердца я ступил внутрь, но меня встретила оглушительная пустота. Никого не было. «Эмилия?» — на всякий случай позвал я. «Анна?» Тишина. Гнетущая. Я бы сказал мертвая, если бы не знал, насколько шумными бывают призраки. Но здесь я не чуял ни души, здесь не было смерти. Только одиночество застыло на пороге за моей спиной. Почти бегом преодолев расстояние до булочной, я вбежал по ступенькам и, тяжело опершись о прилавок, выдохнул. «Мистер Перкс, где Эмилия?» Булочник поднял на меня усталые глаза. «А, вы тут как тут. Морочите девушке голову? А, впрочем... Впрочем, может быть, и к лучшему», — пробормотал он. «Она в подсобке. С ней вторая помощница, Кейт. Приводит себя». У меня пересохло в горле. Что случилось? — Я думал, вам известно уже. — Нет, я только пришёл, но я чувствую такие вещи. — Эк, молодёжь, чувствительная пошла, — криво улыбнулся мистер Перкс. Отряхнул руки в муке, а посмотрел на свои широкие крепкие пальцы и буркнул. — Анна пропала. — Что? Мне показалось, нет. Я понадеялся, что не расслышал. Но булочник меня не пожалел, повторил отчетливее и громче. «Анна пропала, дочь ее! Что еще тут непонятного?» Эмилия в самом деле оказалась в подсобке на старом продавленном матрасе, на котором, видимо, мистер Перкс время от времени ночевал. По крайней мере, в тесном помещении стоял тягучий мужской запах пота и алкоголя. Эмилия, казалось, не обращала на это внимания, то ли привыкла, то ли острый запах на шатыря отбивал все остальное. Мне тоже отбил, стоило подойти поближе. Кейт, черноглазая, похожая на цыганку, крепкая девушка в выцветшем красном платье, спирта не пожалела. «Дориан», — при виде меня Эмилия слабо улыбнулась, «Вы знаете уже?» «Да». Я присел на колено рядом с ней. Кейт заинтересованно покосилась на меня. «Это Дориан, друг Анны и мой друг», — поймав её взгляд, сказала Эмилия. «Дориан — это Кейт, моя подруга. Мы вместе тут работаем у пекаря, и она здорово меня поддерживает». «Девушки в такой дыре, как Лондон, должны держаться вместе». Голос у Кейт был грубоватый, с хрипотцой. — А то не ровён час, а кажется, не там и не с теми, и пути назад уже не будет. Нынче честь блюсти дорого. Но благодаря Кейт никому из местных девушек не пришлось идти на крайности. — Пока. — покраснев, призналась Эмилия. Я похолодел. При мысли, что добрая, очаровательная Эмилия будет торговать телом от нужды, меня замутило. Для чего мне мои чудовищные суммы на банковском счету и огромный дом, если светлый ангел ютится в трущобах? Я знал, что Эмилия из гордости и чувства собственного достоинства не согласится переехать ко мне или даже брать у меня деньги. Но решил для себя во что бы то ни стало наладить их хрупкий быт и устроить будущее Анны. Но сначала, сначала надо ее разыскать. «Эмилия, прошу вас, расскажите, что случилось с Анной?» Произошло то, чего Эмилия больше всего боялась. Анна ушла гулять, и с ней случился, видимо, один из ее приступов. Она не вернулась ночевать, и накануне все мужчины, поднятые Перксом, прочесали соседние улицы, переулки и парки, но девочки нигде не было. «Я надеюсь только, что ее приютила какая-нибудь добрая семья», прошептала Эмилия, обнимая себя за худенькие плечи. «Что она не мерзнет и не голодает, ведь сейчас так холодно». В глазах ее дрожали слезы. «У меня на душе скребли кошки». Я не верил в добросердечных людей, которые просто так, без дурных намерений, пригревают потерявшегося ребёнка. И не сообщают об этом в полицию. Судя по выражению лица Кейт, она думала о том же самом, но, конечно, никто из нас не стал бы этого озвучивать. Эмилия и без того с трудом держалась. «Эмилия», — я коснулся её плеча, — «мы найдём Анну». Лондон — большой город, она не могла пропасть без следа. «Как мы её найдём?» — отчаянно спросила она, и в её голосе я расслышал проблеск надежды. «Для начала обратимся в Скотланд-Ярд. Удивлён, что этого ещё никто не сделал». «Бобби!» — с презрением бросила Кейт. «Что им до да простых людей? Они и слушать не станут». В её словах, увы, был резон. Я поспешил заверить. У меня есть знакомый в полиции. Инспектор дивизионного отдела уголовного розыска Джеймс Браун. Он выслушает и поможет. Эмилия смотрела на меня с сомнением. Кейт со скепсисом. Наконец, Эмилия сказала. Дориан прав. Если он сможет убедить полисменов взяться за расследование, может... Может, им кто-то скажет, где видели Анну в последний раз. Губы ее задрожали. «Мы найдем ее», — твердо сказал я. «Полиция — это еще не все. Мы должны понять, куда могла пойти Анна, узнать ее любимые маршруты для прогулок и пройти по ним». «Хотите, чтобы мы сами допросили свидетелей?» — хмыкнула Кейт. «Плохие из нас детективы». «Свидетелей», — кивнул я. «Но не тех, о которых вы подумали». «А кого же?» — недоуменно спросила Эмилия. Я вдохнул и выдохнул. «Нам помогут призраки. А я умею с ними говорить». Мне пришлось зайти на телефонную станцию, чтобы сначала позвонить в похоронное бюро. «Дориан!» — голос Валентайна звучал так устало, что чувство страха и вины всколыхнулось с новой силой. Я усилием воли заставил себя успокоиться и как можно более кратко обрисовал ситуацию. — Так что я ещё ненадолго задержусь. Простите меня, друг мой. Мне надо опросить хотя бы несколько окрестных призраков. Вдруг кто видел следы ребёнка? — Призраков? — хмыкнул Валентайн. — Обычно люди первым делом бегут в Скотланд-Ярд. Так будет быстрее, поверьте. — Я в вас не сомневаюсь. «Не задерживайтесь особо». «Мистер ворон еще не выходил на связь?» «Нет, но я и не ждал, что это будет быстро». «Берегите себя», — вырвалось у меня против воли. «Я под присмотром слуги Господня. Ни шагу не могу сделать без бдительного надзора», — усмехнулся он. «Кажется, обед нам привезет инспектор Браун». Отец Майерс отправил его в пап «Кстати, раз уж я скоро его увижу, скажите приметы пропавшей девочки. Я попрошу его отрядить людей». «Вы...» «Спасибо». С трудом выдохнул я и перечислил все, что знал. Небольшой рост, голубые глаза, светлые волосы, серое платье страдает лунатизмом. «Уже неплохая примета». — Удачи, Дориан. Жду вас. Я повесил трубку и вышел на улицу, где ожидали меня Кейт с Эмилией. — Все в порядке. Мой компаньон поговорит с инспектором Брауном, пока мы ищем следы Анны. Поспешил успокоить я Эмилию. — Идемте, — скомандовала Кейт. — Никогда медиума живого не видела. Продемонстрируйте свою мощь. Первого призрака мы обнаружили за невысокой зеленой оградой аккуратного особняка. Это было милое фамильное привидение, живущее в гармонии с домом и семьей, а потому большую часть времени наблюдающее за тем, что происходит на улице. «Девочка?» — призрак задумался. «Нет, не видел. Здесь с самого утра никто не проходил». «Девочка пропала накануне», — уточнил я. Ушла в районе обеда вот оттуда. «И вчера никаких девочек тоже не было», — покачал головой призрак. «Уж я бы заметил, я детей люблю. Они такие бодрые, живые». Я поблагодарил его и вернулся к своим спутницам. «Удалось что-то узнать?» — с надеждой спросила Эмилия. «Он никого не видел», — покачал головой я. «Он?» — вклинилась Кейт. Так там кто-то был? Вот дела. А я думал, это более зрелищно. А вы просто пять минут смотрели в одну точку и разговаривали сами с собой. Сейчас не время для спиритических сеансов, — отрезал я. Итак, Анны здесь не было. Предлагаю двинуться к парку и уточнить там. В парке обитала пара жертв маньяка-убийцы, похожего по методам и беспринципности на таги. Две дамы, у которых не нашлось любящих родственников, чтобы упокоить их души, как положено. Их тела сгнили в общей могиле, а сами они отличались крайне скверным характером. сгень поприветствовала меня одна из них с кровавой раной на шее. Вторая, с перечеркнутой ножом крест-накрест грудной клеткой, недружелюбно смотрела на меня, скрестив руки на груди. У обеих не было сердец. Маньяк забрал их. И оттого их души так очерствели. «Мне нужна ваша помощь», — сразу начал я. «Нет, нет и нет», — вскинула руку та, что сраной на груди. «Мы о тебе наслышаны. Ты Дориан хейзел который изгоняет призраков. Не подходи, нам дорого наше существование». «Я не причиню вам вреда», — я повысил голос. «Мне лишь надо узнать одну вещь. «Не проходил ли здесь ребёнок?» «Ребёнок?» — дамы переглянулись. «Девочка со светлыми волосами, невысокого роста», — я показал рукой себе по пояс, — «в сером платье. Могла страдать лунатизмом. Вы её не видели?» На этот раз обе дамы погрузились в молчание. Наконец та, что с перерезанным горлом, проговорила. «Нет, я бы запомнила». «Вы уверены?» — зачем-то решил уточнить я и напоролся на гневный взгляд. «Уверена ли я? О, да! У меня у самой дочка была такая же светловолосая и голубоглазая. Я всегда обращаю внимание на детей». «Это так», — подтвердила ее товарка. «А теперь сделай милость, Дориан хейзел Оставь нас в покое». Мне пришлось удалиться и снова ни с чем. Так мы обошли все возможные маршруты, и оставался последний переулок, где, по словам Эмилии, жила пушистая собака, с которой Анна любила играть. Мы решили сходить и туда, вдруг собака приведет нас к ней. Но в переулке была тишина. Пустая миска валялась, перевернутая у стены. «Собачка! Собачка!» — начала звать Кейт. «Ну же!» — Собачка просто испугалась чужаков. Надо позвать её. Она уперла руки в бока и закричала. — Собачка! Собачка! Эмилия стояла, кусая губы и теребя в пальцах завязки от платья. Тишина. Если Анна здесь и проходила, то не было ни единого свидетеля. Даже окон не было по этой стороне. Дома выходили глухими стенами в переулок. Вдруг я уловил краем глаза какое-то движение. Резко развернулся и ахнул. «Вы что-то видите?» — Эмилия вцепилась мне в плечо. «Что?» «Собака!» — заикаясь, проговорил я. «Где собака?» — удивилась Кейт. «Я не вижу!» «Вот именно!» — пробормотал я. «Потому что она мертва!» Призрачная собака прошла мимо нас и уселась у миски. «Выходит, собаки никакой не было?» — растерянно пробормотала Эмилия. «Да была, выходит. Или умерла недавно, или...» — меня осенила мысль. она видит призраков». «Это... возможно?» — испугалась Эмилия. «Скажите, что нет!» — напустилась на меня Кейт. «Вы же пугаете её!» «Это вполне допустимо», — медленно начал я. «Если сомнамбулизм Анны связан с особым устройством восприятия мира, она могла даже не понимать, что собака — призрак, и воспринимать её как живую, понимаете?» Эмилия грустно кивнула. «Но собака не приведёт нас к Анне?» Боюсь, что нет. Она, кажется, сама её ждёт. Мы понуро вернулись в дом. «Мне пора», — вздохнул я. «К сожалению, ещё много дел. Я навещу вас завтра, хорошо? Не падайте духом, Эмилия. Уверен, что Скотланд-Ярд уже занялся поисками Анны». «Спасибо вам, Дориан», — прошелестела Эмилия. Видно, прогулка в конец измотала её. «Присмотрите за ней, Кейт», — тихо попросил я. «Уж я присмотрю», — хмыкнула она. «Только и вы дорогу сюда не забывайте». На прощание я целомудренно поцеловал Эмилию в лоб, и она тихо улыбнулась. В контору я приехал в расстроенных чувствах. Пропажа Анны не шла у меня из головы. Я уже успел привязаться к девочке, и мысль о том, что она попала в беду, мучила меня. Тревога ныла в голове, как заноза, того и гляди загноится Прокручивая в голове наши сегодняшние неудачные попытки поисков, я вошёл на ходу, скидывая пальто и шляпу. На улице снова пошёл мелкий дождь, и чёрная шерсть блестела от россыпи капель. «Дориан! Наконец-то! Ждем только вас!» — воскликнул инспектор Браун. Голос у него был настолько искусственно жизнерадостный, что я даже заинтересовался, почему он так обрадовался моему приходу. Но стоило мне пройти в кабинет, как все стало ясно. Мои друзья играли в Вист, и Валентайн с отцом Майерсом объединились в пару против инспектора. Конечно, последний проигрывал. Я давно подозревал, что Валентайн тот ещё прохвостый шулер, и сам бы, наверное, поостерёгся садиться с ним за картой. Инспектор Браун, несмотря на их долгую и сложную историю отношений, в некоторых вопросах был определённо наивнее. «Много проиграли», — улыбнулся я. «Мы не играли на деньги», — притворно возмутился Валентайн. «Друг мой, за кого вы нас принимаете? Тут же святой отец». «Святой Отец предлагал на деньги», — тут же возразил викарий. «Это Браун отказался, потому что при исполнении». Я с трудом сдержал смех. Валентайн заметил это, конечно же, и хитро подмигнул. «Что ж, раз все в сборе, можем выдвигаться», — он отложил карты. «А что, мистер Уоррен уже звонил?» — уточнил я. «Четверть часа назад». Я сказал ему, что вы скоро будете, он нас ждет. Мы заторопились. Я нервно подумал, как же мы похожи на пресловутый грачиный парламент. Стайка нахохлившихся мужчин в черных длинных одеждах. Инспектор Браун в полицейской форме и шлеме несколько выбивался из общей картины. Улучив минуту, я тихо спросил, «Скажите, вам удалось передать мое сообщение о пропавшей девочке?» Он окинул меня сочувственным взглядом. «Ваша знакомая?» «Да, можно и так сказать». «Не волнуйтесь, Дориан, ее уже ищут». «Ориентировки распространены по патрулям. и Если девочку с такими приметами где-то увидят, ее сразу же отвезут в ярты, мы с вами свяжемся», — пообещал он. Я ответил ему благодарной улыбкой. Правда, она вышла, на мой взгляд, через чур мученической. Шторм в голове бросал лодку моих мыслей от Анны к Валентайну и обратно. Я не понимал, за кого боюсь сильней, и сходил с ума от собственного бессилия. Мне оставалось только надеяться, что люди вокруг меня умнее и компетентнее, и очень скоро все мои друзья окажутся в безопасности. Мы поймали кеп и расселись друг напротив друга. Валентайн выбрал место рядом со мной. Я рассчитывал, что в дороге мы сможем обсудить последние новости, но он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. У меня не поднялась рука тревожить его. Инспектор Браун и отец Майерс тихо переговаривались о чем-то несущественном, и в скором времени я перестал прислушиваться. Кажется, я задремал. Ощутив на шее тихое дыхание, услышав, как мое имя шепчут мне на ухо, я не сразу понял, это явь или продолжение сна. «Дориан!» Голос Валентайна отзывался в моих жилах, минуя, кажется, органы слуха и разум. «Дориан, вы исполните мою просьбу?» Что я мог ему ответить? «Да». Мои губы разомкнулись, чтобы сказать это вслух, но, кажется, я не издал ни звука. «Только вам я могу доверить свою последнюю волю». Его голос был мягок и вкрадчив, как и всегда, но сейчас в нем отчетливо звенела нота печали. Я хотел спросить, какую еще последнюю волю, что он вздумал такое говорить, когда ясно, что совсем скоро мы изловим мстительного духа, изгоним его и забудем, как страшный сон, нависшую над нами угрозу. Но он опередил меня. Он говорил очень тихо. Я понимал это разумом, но мне казалось, что его голос громче колокольного звона церкви, мимо которой проезжал наш кеп. «Будьте моим похоронным агентом. Только вам я могу доверить эту честь». Я повернулся к нему. В моих глазах, должно быть, сверкнула такая ярость, что ему пришлось встретить ее улыбкой, такой же вымоченной, как у меня. «Я люблю белые лилии», — мягко добавил он. «Дориан, я прошу, обещайте мне». «Вы... вы же не собираетесь умирать?» «Нет, конечно. Но вы должны мне пообещать». Я смотрел на него чуть ли не с ненавистью, но ответить не успел. Кеп остановился напротив похоронного агентства Сида Уоррена. Викарий кашлянул в кулак, привлекая наше внимание. «Пора, джентльмены», — позвал он. Мы по очереди спустились, утопая в раскисшие от дождей дорожные грязи. Я невольно позавидовал форменным сапогам инспектора. Мои броги и брюки эту поездку не переживут. Миссис Раджани будет ворчать день и ночь, пытаясь отстирать многовековую лондонскую грязь. И ее даже нельзя будет за это упрекнуть. Со стороны похоронный двор выглядел закрытым и необитаемым. Но он и в прошлый раз производил такое гнетущее впечатление, в первую очередь из-за плотно зашторенных окон и развалившихся полусгнивших гробов, выставленных на улицу для привлечения внимания новых клиентов. «Видит Бог, таблички похоронное бюро и адреса в телефонном справочнике в наше время более чем достаточно». Мы поднялись по ступенькам, и Валентайн постучал в дверь. После затянувшейся паузы откуда-то из глубины дома раздались тяжёлые шаги. Лязгнул засов, и дверь открылась, несмазанные петли протяжно заскрипели. — А вот и вы! — Сид встретил нас, опираясь на дверь всем телом. На лице у него застыла безумная улыбка. — Как раз вовремя. Я нашёл её. «Кого её?» — не понял инспектор Браун. Сид хихикнул и спрятал руки в рукава. «Истину. Я искал её денно и ночно. И вот она открылась мне». Валентайн принюхался. «Да уж. Я вижу, как ты искал». В воздухе разливался отчётливый аромат чего-то дурманящего, но не опиума, а более сладкого и лёгкого. Валентайн поднял со стола деревянную плошку с тлеющей пирамидкой и криво усмехнулся. — Но я просил тебя завязывать. — Только свежеиндийское и для дела. Сид отобрал плошку и затушил тлеющую пирамидку. Мне необходимо было расширить сознание и ввести себя в транс, чтобы простроить всю логическую цепочку от начала и до конца. Валентайн прислонился бедрами к столу и скрестил руки на груди. «Ну? Простроил?» «Да». Торжествующе подняв палец вверх, гробовщик повел нас за собой в кабинет. Я заметил, что инспектор Браун тревожно озирался по сторонам. На него экстравагантная обстановка произвела тоже впечатление, что и на меня когда-то. А вот отец Майерс чувствовал себя здесь в своей тарелке. Либо уже бывал здесь, либо жизнь сельского священника подготовила его к любой неожиданности. Контраст между намеренно мрачной обителью смерти, с горящими внутри черепов свечами и прочей, на мой взгляд, совершенно лишней жутью и консервативной обстановкой кабинета в этот раз оказался менее выразительным. То ли я уже привык то ли в этот раз всё портило прожжённая в ковре дыра непонятного вида бурые потёки на стенах и прибитая к этой же стене карта, испещрённая разнообразными отметками. «Вот!» Сид с видом завоевателя-триумфатора указал рукой на карту. «Вот наша ловушка!» «Если честно, не очень понятно» подал голос инспектор Браун. «Уоррен, вы не могли бы нам всё по порядку объяснить?» Сид закатил глаза. «Скучные», — объявил он. «Вы все скучные и с вами не весело». «Уоррен, вам напомнить, что мы здесь не в жмурки играем?» ласково поинтересовался викарий. «Да, пожалуйста, ближе к делу», — хмуро поддержал его Валентайн. Сид драматично вздохнул и все-таки пустился в объяснение. «Итак, у меня была карта Лондона и адреса всех мест, где произошли убийства. Спасибо за это нашему дорогому инспектору. С меня лучшие похороны». Инспектор Браун побледнел, а я злорадно подумал, что не только меня все подряд пытаются похоронить. «Меня удивило вот что. С одной стороны...» Убийства носили явный ритуальный характер, но при этом у жертв ничего не пропадало. Поверьте, я видел много ритуалистов и их жертв. Смерти, которые посвящают богине, тем более богине разрушения, должны быть обставлены как-то по-особому. Ну там, внутренние органы у трупов надо забрать или хоть красиво разложить на улице, порадовать прохожих. Однако нет. Ничего из этого наш убийца не делал. «По словам Фаста, убийца мгновенно сбежал, унеся с собой только бусину из чёток», — кивнул Валентайн. «А уж если призрак решил задержаться на земле, но не смог разглядеть собственного убийцу...» «Не такой редкий случай», — заспорил я. «Призраки часто просят живых раскрыть тайну их смерти». «Однако у нас явно не тот случай», — покачал головой викарий. «Именно!» Сид поднял костлявый палец вверх. «Итак?» «Мне потребовалось время, чтобы поднять старые связи и навести кое-какие справки. Не осуждай меня, Вэлл. Для тебя, между прочим, стараюсь». Валентайн хмыкнул, но промолчал. Сид продолжил. «Прежде всего, я выяснил, что такие кинжалы — пхурбу — С треугольным заостренным лезвием вообще-то не имеют отношения к культу богини Кали. Напрашивается два вывода. Либо наш призрак изначально был связан с тибетскими буддийскими практиками, что нам не поможет ровным счетом ничем. Либо этот кинжал достался ему в процессе его непростого путешествия из Калькутты в Лондон. Я склонен предположить, что он сменил несколько тел в пути допустим Валентайн кивнул что еще я подергал за ниточки подобных кинжалов на черном рынке за последний год всплывало несколько штук но все они уплыли к крупным коллекционерам это третий вариант откуда наш убийца мог достать свое оружие и это тоже неважно почему неважно воскликнул инспектор браун «Да как же неважно, когда речь об орудии преступления?» «Потому что нам важно не как убийства были совершены, а где», — припечатал Сид. «Ясно, что кинжал либо попался под руку, либо был наиболее подходящим, чтобы из жертвы вылилось как можно больше крови». «Да, там просто были лужи крови», — Браун достал носовой платок и вытер вспотевший лоб. «Кровь — это подношение для Кали», — кивнул Сид. «Но не основное блюдо. Это история о мести. И призраку важно было расположение каждой жертвы. Удары были нанесены с высочайшей точностью, что, кстати, свидетельствует, что наш преступник обладает навыками воина или наемника. Но точность не только удара» но и выбора места и времени. Посмотрите теперь на карту. Он схватил со стола перо и указал на карту. Шесть мест, где были найдены тела. Ничего не видите? Я присмотрелся. Мне показалось, что в расположении обведенных красными чернилами мест происшествий видится какая-то симметрия. Я не вижу, сказал Браун. «Уоррен, не томите!» Викарий сцепил пальцы в замок и, не отрываясь, смотрел на карту. Валентайн молчал, прикрыв глаза и прикусив губу. Я тихонько коснулся его руки. Он поймал мой встревоженный взгляд и улыбнулся. Я не поверил в эту улыбку. «Так, никто не догадался». «Я разочарован!» — воскликнул Сид. «С другой стороны...» Я сам осознал далеко не сразу. А теперь взгляните. И он быстро прочертил на карте несколько прямых линий. Валентайн сощурился, всматриваясь в получившийся узор, а потом резко хлопнул себя ладонью по колену. «Проклятье!» — воскликнул он. «Трикона!» «Три что?» — непонимающе посмотрел на него инспектор. — Мне слово показалось знакомым, но очень смутно. — Это что-то индийское? — наугад предположил я, потому что слышать незнакомые слова мог только от миссис Раджани. — бинга довольно усмехнулся Уоррен. — Трикона — это треугольник на санскрите, — пояснил Валентайн. — Символ, который используют последователи культа Кали и Шакти. «То есть наш призрак буквально выложил символ своего культа с размахом на целый Лондон», — неверяще произнес инспектор Браун. «Справедливости ради не на весь, а на центральную его часть», — Сид снова указал пером на карту. well напомни, что эти шестиугольники значат». «Если мне не изменяет память, то космическое начало». Медленно проговорил Валентайн. «Единение природы и той материи, из которой был создан человек». «Если честно, я никогда особенно не углублялся в эти вопросы». «Я удивлён», — с сарказмом сказал викарий. «Я не изучал больше, чем требовалось для контакта с местными призраками», — ответил Валентайн со сдержанным достоинством. «Кто, как вы думаете, были наши проводники?» «Вот еще немного, и один такой проводник проводит тебя навстречу со всеми твоими клиентами», — хмыкнул Сид. «Но тебе повезло. Я знаю, где это произойдет». Повисло ожидающее молчание. Сиду нравилось находиться в центре внимания, и он оттягивал момент развязки так, как мог. «Он бы, наверное, сорвал овации». Но тут у меня в голове что-то щелкнуло, и все кусочки мозаики встали на свои места. «В центре», — сказал я хрипло, неподвижно глядя на карту. «Ровно посередине триконы. Северный Риджент-Серкус». Я ощутил, как все взгляды уставились на меня. «Дориан», — пробормотал Валентайн. Сит развел руками. «Я вам это еще припомню!» «А ведь правда», — оживился инспектор Браун. «Все сходится в одной точке. Призрак наш обычно выходит на охоту на рассвете». «Согласен», — кивнул отец Майерс. «Но нам надо будет хорошенько подготовиться и в первую очередь подготовить нашу наживку. варентайна Домой я вернулся в удручающем состоянии. Мистер Ч.М. Блэк при виде меня заставил миссис Раджани натаскать полную ванну воды, а меня раздеться и залезть практически в кипяток. «Я не собираюсь возвращаться к работе», — категорично заявил он, складывая руки на груди. Вуаль на его лице воинственно колыхалась. «Вам требуется отдых, горячая еда?» и полное спокойствие в мыслях. Горячей едой занялась само собой миссис Раджани. Она принесла мне прямо в ванную разных индийских закусок: острый пряный суп, запеченные овощи и лепешки. С трудом заставив себя поесть, я почувствовал себя значительно лучше. По крайней мере, теперь я смог свернуться под теплым пледом в кресле, подтянув под себя ноги и поделиться с домашними всем, что произошло. Я не только желал облегчить душу. Мне нужен был совет кого-то, кому я полностью доверял, и кто при этом смог бы посмотреть на происходящее со стороны. Ух, только и смогла сказать миссис Раджане, когда я закончил рассказ. Культ Шакти. Слышала об их бесчинствах. Как вам кажется, мы предполагаем правильно? «Не удивлюсь. Если тот храмовый слуга был Тхаги, то его дух вполне мог воспылать местью за разорённый храм или за оскорбление богини, или просто за самого себя». «Я одного не пойму», — я плотнее завернулся в плед. «Что профессиональному разбойнику и убийце делать в храме?» «Созерцать и подметать пол», — подал голос мистер Блэк. «Все мы люди, даже разбойники». «Вы верите в это?» «Дориан, я работал гробовщиком», — в его голосе послышалась усмешка. «Только в отличие от вас, я был лишён возможности общаться с клиентами лично. Приходилось искать иные пути, более традиционные». «Какие?» — не понял я, подумав о спиритических сеансах. — Разговаривать с людьми, — хмыкнул призрак. — Живыми, а не теми, к кому вы привыкли, друг мой. — Ужас какой! — на полном серьёзе посочувствовала миссис Раджани. — Тяжёлая у вас была работа. — Времена тяжёлые были. — театрально вздохнул Чем Блэк, и я подумал, что при жизни он был тем ещё весельчаком и балагуром, против обаяния которого трудно было устоять. «Но к чему я это говорю, Дориан? Я видел много и многих. Видел успешных воров, которые заводили семьи, и белые дома с палисадниками. Видел убийц, которые стриглись в монахи со всей искренностью просветленных. И мошенников, становящихся судьями и бережно охраняющих закон, я видел тоже. И не на столе в морге, а в процессе собственных расследований смертей, с которыми имел дело». «Эх, были времена!» Я заслушался. Мистер Блэк нечасто ностальгировал о тех временах, когда был жив. «Значит, считаете, такое могло быть?» «Тхаги стал монахом и мирно жил, пока не... Пока не пришли англичане», — проворчала миссис Раджани. Поймав мой удивленный взгляд, она продолжила... «Не поймите неправильно, я люблю Англию, и мужа своего непутевого люблю. Однако есть такие случаи, когда я думаю, лучше бы вы к нам не приходили». Я притих. Мы никогда не поднимали с ней темы колонизации Индии и Англии. Я даже представить не мог, что она так остро может все воспринять. Поэтому поспешил перевести разговор на другую тему — Я еще не рассказывал о пропаже Анны, и тут мне тоже надо было выговориться. Сны были тяжелые и тревожные. Кажется, мне снилось, что я куда-то бежал, петляя по лондонским переулкам, поскальзываясь на мокрых мостовых и преследуя кого-то, кто постоянно исчезал в свете фонарей. От чего то во сне я знал, как важно догнать неуловимого беглеца, но снова и снова терпел неудачу. Где-то на грани яви и сна слышались телефонные трели. Тревожно, громко. Потом стихли. Мне показалось или голос миссис Раджани. Кому же еще подходить к телефону? Это странное устройство мистера Белла. Потом, кажется, звучал голос Ч.М. Блэка. «Интересно, могут ли призраки переговариваться через него друг с другом? Могут ли призраки перемещаться в телефонных проводах?» «Такие мысли одолевали меня остаток ночи. Кто-то куда-то бежал, но уже, кажется, не я. Я смутно помню испуг в глазах Анны, лезвие кинжала и крепкую руку Валентайна, удерживающую мои» которых и был кинжал. Я проснулся с криком на совершенно мокрых простынях. Нет. Совершенно точно нет. Это просто сон, просто кошмар. Я бы знал, если бы отлучался куда-то. Домашние бы заметили мое отсутствие, но... Я вылез из постели, зажег свечу и, ступая босыми ногами по пушистому ковру, спустился вниз в гостиную. Огонёк свечи выхватил в тяжёлом старинном зеркале мою нелепую фигуру в ночной рубашке до пят. «Дориан?» Мистер Чеем Блэк, как я и предполагал, был в гостиной. Здесь, рядом с камином, однажды забравшим его жизнь, он сидел чаще всего. «Я хотел спросить вас, Чарльз». Я поставил свечу на каминную полку и забрался в кресло с ногами. «Со мной же не происходило ничего странного в последние дни. Я никуда не пропадал ночами. На ботинках с утра не было грязи?» «Про ботинки вам лучше меня, — ответит миссис Раджани», — усмехнулся призрак. «Но я понимаю вашу тревогу и могу вас успокоить. В дни убийств вы крепко спали и не покидали дом». «Вы... уверены?» «Да». Он улыбнулся и приподнял вуаль, чтобы я посмотрел в его бесстыжие глаза. «Потому что я за вами следил». «Что?» «Признаюсь честно, не по своей инициативе. Ваш друг попросил меня об одолжении после того, как вас одолел злой дух». «Валентайн...» «Попросил вас, шпионит за мной?» У меня в голове не укладывалось. «Он высказал опасение, что вы с вашей чувствительностью можете стать легкой добычей для мстительных духов. Так что попросил на всякий случай понаблюдать». Он неопределенно повел рукой в воздухе. «Но, возможно, само мое присутствие держит злобно настроенных призраков в стороне от дома. Я могу постоять за свою семью». «Семью?» Он мягко рассмеялся. «Дориан, Дориан, все так же стремитесь жить в своем хрустальном коконе, отстранившись от мира». «Но, кажется, кокон уже давно дал трещину». «Помнится, однажды я сказал, что вы мне по нраву, потому что больше похожи на призрака, чем на живого человека». Но не могу не признать, что изменения в вас идут вам на пользу. А вместе с вами меняюсь я сам. О, Чарльз, я не знал, что ответить. «Не думайте об этом, друг мой», — посоветовал ЧМ «Достаточно того, что об этом думаю я. Дом с черными ставнями и все его жители под моим покровительством». «И горе тому, кто посмеет посягнуть на мое!» «Приятно слышать», — улыбнулся я. «Стало быть, от меня никакой угрозы исходить не может». «Нет, вы чисты. Отправляйтесь спать, Дориан. Вас ждут насыщенные дни». На следующее утро я первым делом направился к Эмилии, лелея в душе надежду, что Анна уже нашлась. Эмилия держалась стойко, даже встала за привалок пекарни и улыбалась посетителям. Но я видел, чего ей это стоит. «Никаких новостей?» — спросил я. Она покачала головой. «Если вы что-то узнаете, хоть малейший намек, скажите мне», — попросила она. «Конечно». Я постарался улыбнуться ей как можно более обнадеживающе. Но правда заключалась в том, что я все меньше верил в то, что мы когда-нибудь найдем Анну. Дети на улицах Лондона пропадают постоянно. Особенно дети бедняков, да еще и со слабым здоровьем. Я гнал от себя дурные мысли как мог. Старательно берег огонек надежды в сердце Эмилии, уверяя себя, что материнское сердце почувствовало бы, если бы случилось худшее. Я довольно скомкано попрощался с ней и поспешил уехать. Сейчас, когда маленький переулок охватило горе от потери Анны, которую все любили, я чувствовал себя здесь неуместно, чужаком. И я все еще был гробовщиком, пусть здесь об этом и не знали, но... Это терзало меня самого. Как будто смерть и несчастье шли за мной по пятам. «Работы у нас на ближайшую пару дней было предостаточно. Два трупа в морге не могли оставаться там вечно. Тем более, что у обоих мертвецов были родственники, жаждущие приступить к разделу наследства, и было бы некрасиво с нашей стороны заставлять их ждать». «Уоррен клялся, что заберет сегодня своего пациента», — зарывшись в гуру конторских книг, сообщил Валентайн. «Я не собираюсь хоронить Уилбеджа за него» с учетом каких-то их общих махинаций. В общем, нам туда лучше не лезть». «Хм...» — я прислонился плечом к шкафу. Откуда-то из глубины могильника было слышно, как Ван Доффер напевает, работая над трупом Николаса Фаста. «А что с Николасом?» «Все под контролем, мой милый». Он поднял на меня усталый взгляд поверх своих записей. Похороним его завтра с утра с танцами и фанфарами. А потом... Потом можно будет заняться нашей ловушкой. Я знал, что отец Майерс сегодня должен был изучить окрестности северного Риджен-Серкуса и присмотреть наиболее удачное место для засады. И подготовить всё, что нужно для экзорцизма. От расспросов о подробностях он с лёгкостью увильнул. «Чем я могу помочь сейчас?» «Я просто не мог оставаться без дела». «Я закончу расчёты и попрошу вас съездить к вдове Фаста, уладить последние формальности, если вы не против», — ответил он. «А пока посмотрите вот это. У меня здесь дебет с кредитом не сошлись». Сит Уоррен в самом деле приехал с катафалком и увез тело Ричарда Уилбоджа. Выглядел он гораздо менее бодрым, но и менее бледным, чем в прошлый раз. «Не падайте духом, друзья мои! Благословляю вас! Аминь!» Сообщил он напоследок, и я не сразу понял, относилось это к грядущему нашему замыслу или к похоронам Фаста. Последний, впрочем, прошли без особых проблем. Николас Фаст был из тех предусмотрительных джентльменов, кто заранее разобрался со всеми бумагами и все оплатил. Как владельцу похоронного бизнеса, мне нравилось, что люди начинают внимательнее относиться к перспективе смерти и подбирать себе деревянный костюм заранее. Как человеку, честно говоря, тоже, потому что одни такие похороны позволяли достойно упокоить нескольких бедняков. Пусть даже и приходилось терпеть вой нескольких плакальщиц в процессе. На кладбище мы, к моему удивлению, встретили Найджела. «О, как приятно пересекаться по клиентам!» — обрадовался он. «Валентайн, старик! Вы окопались в своем мрачном гнезде, и никак вас оттуда не вытащишь!» «Кто же лезет в гнездо к вороне?» — весело ответил мой компаньон. «Есть опасность остаться без глаза и без руки». «И все-таки я обязательно должен вытащить вас в паб. Вас обоих. Я преступно редко вижу своих дорогих друзей». «Это было бы неплохо», — пробормотал я. «Давайте прямо сегодня. Что вы делаете после похорон?» Мы с Валентайном переглянулись. Нам одновременно пришла в голову мысль, что Найджела в наши планы посвящать не стоит. Я кашлянул и ответил, «Сегодня мы оба заняты. Может быть, в пятницу?» «В пятницу? Так в пятницу!» — весело отозвался Найджел. «Ох, простите, меня зовёт миссис Фаст. Да-да, иду». Валентайн подмигнул мне. «Вот и планы на конец недели». «Да», — выдохнул я. Что такое, Дориан? Вы боитесь? Нет, что вы, просто у меня дурное предчувствие. Странные сны и тревожно. Он положил руку мне на плечо. Не волнуйтесь. Ловушка сработает безукоризненно. Вот и видите. Я так отчаянно желал ему поверить, что не заметил странного блеска в его глазах.